Казалось, это было сделано в торопях. Элизабет представила своего отца тряпкой, оттирающего поверхность мозаики, и горящего нетерпением увидеть, что на ней изображено. Она посмотрела на очищенные куски. На мозаике, занимавшей все пространство стены от пола до потолка, была изображена осада монастыря, угнездившегося в горах. «Парнас», — пробормотала Элизабет, — «под осадой римлян? Здесь изображено падение Дельфийского храма. Следующая часть мозаики изображала пещеру, почти такую же, в которой сейчас находились они, даже с амфалом посередине, но камень был показан в разрезе. Спрятавшись под куполом камня, в нем скорчилась маленькая девочка на руках, крепко прижавшей ее груди молодой женщины. Рядом с амфалом стоял пытающийся найти их римский легионер. Элизабета глянулась и посмотрела на камень за своей спиной. — Не может быть! Она прошла вдоль стены. На следующей картине был изображен караван из лошадей, ослов и повозок. Во главе его шла все та же молодая стройная женщина, видя за руку ребенка. Длинный караван взбирался на гору. Последнюю повозку тянули два горячих жеребца. Они имели явное сходство с конями, запряженными в солнечную повозку Аполлона, несущуюся по небу. Но солнца тут не было. В повозке лежал тот же камень, который защитил женщину и ребенка — Дельфийский амфал. Элизабет повернулась и снова посмотрела на камень, возвышавшийся позади нее. Ее сотрясала дрожь. «Это не копия», — сказала она срывающимся голосом, — «это настоящий амфал». Тот самый, о котором говорили Плутарх и Сократ. «Посмотрите на это», — сказала Розаура и подвела Элизабет к следующему участку мозаики. Женщина сразу узнала тот самый каньон, в котором они сейчас находились. Здесь превалировало жизнеутверждающее настроение. Греки строили пещерные храмы. Был тут изображен и одетон, вот только вместо одного оракула на треножниках восседали целых пять. Они расположились вокруг амфала, из отверстия в верхней части которого, как из жерла вулкана, поднимался дым. Он формировался в фигуру мальчика с распростертыми руками. В его глазах был огонь, а из открытых ладоней вырывалось пламя. Был ли это некий общий символ пророчества, или фигура означала нечто более конкретное? Как бы то ни было, Элизабет показалась, что эти огненные глаза смотрят прямо на нее. Грей, шедший рядом, самым внимательным образом рассматривал этапы истории, которую шаг за шагом рассказывала мозаика. Наконец он решил подвести итог. Последний оракул, ребенок, видимо, был тайно похищен после падения храма. Греческие храмовые хранители и их сторонники скрытно вывезли его, избавив от преследований Рима и прибыли сюда. Восстановив харапские руины, они укрылись здесь и вели незримое остальному миру существование. Элизабет вспомнила то, что рассказывал о пещерном городе Эйп, и добавила в течение семи веков их никто не трогал. Они жили понемногу смешиваясь с местным населением. По мере того, как сменялось много поколений, греки растворились в индийской культуре. Затем они пали жертвой религиозных гонений, и формировавшейся в Индии кастовой системы снова заговорил Грей. Все эти кости, здесь случилась кровавая бойня. И они снова бежали. Проговорил Лука, стоявший дальше. Другие подошли к нему. Он находился в нескольких шагах от журчавшего родника. То, что они увидели, было не мозаикой, а торопливо сделанным рисунком черной краской, изображавшим нападение на храмы. Люди разбегались в разные стороны, но одна группа, выделенная зигзагообразными линиями, спасалась, погрузившись на повозки с большими колесами. Караван становился все меньше и меньше, направляясь вдаль. Лука мягко положил ладонь на изображение повозок. Голос цыгана ломался от нахлынувших на него чувств. — Это мой народ! — проговорил он. — Ромалы! Вот откуда мы пошли. Вот наши корни.